Глава десятая. Спас черные слезы. Недотыком серая все вокруг меня вьется, довертится. То не лихаль со мной очертится во единый погибельный круг. Федор Сологуб ждал знака. И Алексей Попов, с раннего вечера томившийся на английском посольском подворье, в подвале. Все шло гладко, согласно придуманному плану. Даже лучше. Посланник Витворд, подготовленный своим секретарем, отнесся к позднему возвращению лейтенанта фон Мюльбаха без подозрений. Днем Алешка свободно отлучался в город и даже побывал у властительницы сердца, которая, с одной стороны, явила непреклонность, с другой же подсказала путь к своей благосклонности. «Пиши, Пит, вирши, тем и преуспеешь». Поэтому чем себя занять было? Мечтательно щурясь на свечку, новопроизведенный майор сочинял чувствительную оду о жестокой царице Клеопатрии, искавший наслаждение в мучительстве влюбленных в нея мужей. Дело двигалось бойко. Главное же, ради чего Алешка был заслан к англичанам, уже исполнилось. Еще вечером пришел Штрозок, позвал к резиденту, а по дороге шепнул. Боясь, как бы не опередил австрийский посланник, сэр Чарльз, саморазоблачительный репорт уже составил, и вручит посланцу немедля. Пара лучших коней стоят под седлом, бумаги готовы. Как только грянет взрыв, можно отправляться в дорогу. То же самое сказал курьеру и Витворд. Он был все такой же чопранный и холодный, но несколько раз Алексей поймал на себе брошенный искоса особенный взгляд. Видно, и англичанин пребывал в волнении. Еще бы! Весь его карьер, а то и жизнь поставлены на кон. Пальцы, которыми резидент засовывал в потайную шкатулку тонкий листок, подрагивали. «Удачного пути, лейтенант!» — сказал он на прощание. «Герр Штрозек сообщит, когда вам отправляться в путь». «Скачите, что есть мочи!» Поколебавшись, подал руку. Лешка, тоже поколебавшись, ее пожал. Не очень-то приятно рукопожатствовать с человеком, которому роешь яму, даже если это враг Отечества. Со шкатулкой за пазухой Попов сделался покоен относительно задания и предался стихосложению с чистым сердцем. Не заметил, как наступила ночь. В подвал его посадили, чтоб был подальше от лишних глаз. Место однако было чистое и сухое, канделябр на целых шесть свечей. В третьем часу ночи наведался штрозек, сказал, что уже скоро, и предложил подкрепиться перед дорогой. Секретарь поставил на стол пинту черного пива, колбасы, соленых бисквитов. Отче нашептывал. Витворд ни о чем не догадывается. Это я убедил его составить отчет заранее. Там все подробнейше описано, господин Гехаймрарт будет доволен. Пейте, пейте, это пиво нам поставляет пивоварня Адамса, лучшее в Москве. Пиво и впрямь было не дурное. Как любит англичане с горчинкой. Забрав пустую кружку, штрозок вышел. А Попову пришла в голову хорошая мысль. Пока есть время. Не почитать лишь что резидент в своей грамотке написал. Мало ли, что секретарь говорит. А вдруг там изложено одними обиняками, да и кивоками. Тогда весь операцион псу под хвост. Как открывать хитрый ларец, Алексей запомнил. Пластинку, где левое крылышко бабочки, отодвинуть. На ее место поставить верхнюю, потом справа, слева, еще раз справа, теперь сбоку. Прислушиваясь, не спускается ли кто по ступенькам, Попов достал мелко сложенную бумажку и развернул. Листок был пуст. «Ага». Писано невидимыми чернилами. Слыхали про такое? Он подержал донесение над свечкой. Буквы не проступили. Странно. Посмотрел на свет. Понюхал. Даже лизнул. Бумага как бумага. И сделалось Алексею тревожно. У посланника на письменном столе лежал целый ворох всяких бумажек. Неужто Витвард от душевной тряски, иначе именуемой нервезностью, перепутал листки? То-то выйдет оказия. Хорошо, Алеша вовремя догадался посмотреть. Однако, как поправить дело? Не скажешь ведь, что открыл шкатулку? В отчаянных положениях, вроде нынешнего, голова у сыщика работала быстро. Он свернул бумажку... Уложил обратно, поставил на место все хитрые пластиночки, кроме одной, самой первой. Замысел был такой. Объяснить Штрозаку, что нескладный резидент ошибся. Пускай секретарь скажет, что где закрыт неплотно, да предложит его отворить и затворить Сызнова. А там уж его дело устроить так, чтоб посланник понял свою оплошность». Если Витвард не станет этого делать или опять вложит пустышку, значит, почуял западню, и тогда всю игру нужно менять. Времени до взрыва оставалось мало, мешкать было нельзя. Алеша взлетел по ступенькам вверх, но на самый последний споткнулся. Ни с того ни с сего вдруг закружилась голова. Вот не кстати. Он постоял несколько мгновений, опершись рукой о стену. Головокружение не проходило. Наоборот, усиливалось. Усилием воли майор стряхнул дурноту и шагнул в темный двор, где снова был вынужден остановиться. Это ему и помогло. Если бы вылетел из подвала с разбега, как собирался, его наверняка услышали бы двое посольских лакеев, по английский «валетов», что стояли чуть поодаль, в полголоса переговариваясь. Оба были при оружии, с саблями, с пистолетами за поясом. Это понятно, с сегодняшней ночью жди погромов. Повалит голодьба чужеземцев бить. И кто не готов к обороне, пеняй на себя. К слугам подошел кто-то третий. Заговорил. «Штрозок». Вот, кстати, зажав ноющие виски, Попов сделал шаг вперед и замер. До ночного ветра донесло слова «And then kill the московит!» И после «убить московита!» — наказывал валетом секретарь. «Какого это московита? Он велит им убить!» Похолодевший сыщик вжался в стену и напряг слух. Штрозок продолжал. «Я дал шпиону сонного зелья. Минут через пять или через десять он свалится и захрапит. Даже если не упадет, все равно будет, как сонная муха. Кремни из его пистолетов я вынул. Шпагой махать у него не хватит сил. Сразу после взрыва прикончите его». «Не понимаю, сэр», — ответил один из слуг. «Почему было сразу не дать ему яду? Меньше возни». «А если взрыва не будет? Мало ли что! Зачем нам труп правительственного агента? И без того неприятностей хватит!» На лбу у Попова выступили ледяные капли. Тело сотрясалось от озноба. «Ах, штрозак! Змей злохитростный. Обманул гехаймрата, Прикинулся, что наш, а сам все выдал резиденту. Потому и листок пуст. Мысли начинали путаться. Ноги отказывались держать деревенеющее тело. Он сказал, пять-десять минут? Прорваться бы за ворота, поднять крик. Может, неподалеку окажется караул. Но рука, схватившаяся за Эфес, дрожала. Чертов Штрозек был прав шпаги не удержать. Хватаясь за стену, Попов кое-как спустился обратно в подвал. Выблевать отраву — это единственное, что могло сейчас спасти. Он сунул в рот пальцы. Захрипел, зарычал, но содрогание внутри не случилось. Алёшка всегда гордился, что крепок желудком. Сколько вина не выпьет, всё ему нипочём. Вот теперь через крепость желудка и пропадал. Пав на колени, он согнулся в три погибели, исторгая горлом натужные стоны. Чуть не весь кулак запихнул в горло. Никак. Пропал лёшка Блошка. В конец пропал.